Приложение. Данный рассказ был написан не вдруг, он был написан по поводу. Собственно, это даже не рассказ, а сказка, но обо всем по порядку. Года три или четыре тому назад, под Новый год, развеселая компания сетевых авторов, которой принадлежал и я, решила сообразить что-то вроде антологии, кое-так популярной в Европе и Америке, Коллегиально было решено, что за основу будут взяты хрестоматийные сказочные сюжеты, ну а дальше каждый станет изгаляться над ними, как сам того захочет. Сборник, составленный из этих экспериментов, получил название «Зимние сказки» и, на мой скромный взгляд, вышел очень и очень любопытным, в первую очередь потому, что он являл собой невероятное смешение жанров – Там и литр ПГ имелась, и философские притчи, и киберпанк. Что до меня, я рассудил, что сказка должна оставаться сказкой. Правда, получилась она у меня довольно-таки злой. Ну, или, как минимум, саркастичной. Двенадцатый принц Славный король Теодор IV пировал в большой тронной зале. Делал он это привычно широко, весело и в компании наиболее приближенных царедворцев – загонщиков, псарей, оружейников и палача. Само собой, где-то на краю стола отирался и начальник королевской стражи. Он сидел там не потому, что король не ценил его услуг, а по привычке. Не любил этот человек быть на виду, не его это было. А повод выпить у короля имелся, и даже не один. Во-первых, он накануне загнал огромных размеров кабана. Зверюга была знатная, матерая, гонялся Теодор IV за ней давно, но до вчерашнего дня проворной животине удавалось оставлять короля с носом. Только вот всему на свете выходят сроки, и кабан все же покинул родные лесные просторы – променяв их на вертел и очаг, пусть даже и против своей воли. Во-вторых, его жена Элеонора вот-вот должна была разродиться очередным ребятенком, двенадцатым по счету. Предыдущие одиннадцать были мальчишки, и король надеялся на то, что в этот раз она все-таки принесет девчонку. Дело было не в том, что ему хотелось с дочуркой понянькаться, просто королевство было и так невелико. «А если за него сцепятся сразу двенадцать претендентов...» «Хотя, по сути, для того, чтобы разорвать державу на куски, и одиннадцати хватит, так что кого родит, того и родит». «Да это и не главное. Главное, какую зверюгу завалили!» «Хвала мне!» — заорал король и поднял кубок, плеснув вином на скатерть, без того заляпанную до невозможности... «Хвала великому!» Скромность всегда была истинным украшением того королевского рода, которому принадлежал Теодор IV. Это была их фамильная черта. «Хвала!» – согласились собутыльники и тоже подхватили кубки. «С Звякнуло серебро и дружно заходили кадыки у двух десятков мужчин. Вино с бульканием переливалось в желудки. «Бам!» – звякнул колокол на главной башне дворца. «Эва!» – король икнул а после поднял указательный палец руки вверх. «Родился кто-то!» «Мальчишка!» – уверенно заявил палач, неисправимый оптимист и записной острослов. «Ты, король, у нас в холостую не стреляешь!» Ему много сходило с рук, ибо без него жизнь в королевстве была бы куда скучнее, да и народонаселение бы разбаловалось. «Опять имя придумывать!» — проворчал король, сползая с трона и с трудом становясь на непослушные ноги. «Такая это морока, если честно! С последним-то пацаном голову сломал всю!» «Так мы поможем!» — сообщил ему Кравчий. «Мы ж всегда готовы!» Его за стол никто не сажал, но это не помешало ему привычно надраться в лоскуты. Оно и понятно, невозможно у родника сидеть и не напиться. Король что-то проворчало, после направился к выходу из залы. Надо было навестить супругу. Теодор IV, конечно, был тиран и невежа, но при этом отличался определенной сентиментальностью по отношению к своей семье – Супругу раз в год он баловал какой-нибудь безделушкой, как правило, на Новый год, а мальчишкам по достижению ими семилетнего возраста справлял полный рыцарский доспех, ибо парень значит воин. «Снова мальчик!» – опечалила короля через полчаса все-таки добредшего до покоя в супруге Поветуха, как раз выходившей оттуда. «Ну да, мальчик!» и как-то странно потупившись, она поспешила прочь, плюясь через правое плечо. Это озадачило короля, но он, потоптавшись у входа, все-таки вошел в опочивальню супруги. «Я не знаю, как оно так вышло», — пролепетала та, только завидев мужа. «Меня, должно быть, сглазили! Давил ты, колдунов, не додавил!» «Чего происходит-то?» — проворчал король, вращая глазами. От удивления он даже маленько протрезвел. «Вы все белины объелись, или как?» «Муж мой, еще раз говорю, я ни при чем!» Королева явно хотела, чтобы эти ее слова зафиксировались в пропитанном винными парами мозги супруга. «Это все колдуны или ведьмы, что еще вероятнее? Я давно подозреваю твою сестрицу Гертруду!» «Женщина!» — рявкнул Теодор. — Покажи мне, дитя, где там этот карапуз? — Смотри, — обреченно вздохнула королева и кивнула в сторону кулька рядом с собой. — Если разглядишь... — У меня со зрением все в порядке, — заверил ее король. — Характер и кулак тяжелые, есть такое, а зрение в порядке. Уже через минуту король засомневался в своих словах. Он долго разворачивал атласные пеленки с желтыми пятнами. Чего тратится, коли королева рожает, как крольчиха? Вот всех принцев и заворачивали в одно и то же после родов, возведя эти замызганные тряпки в статус фамильной ценности королевской фамилии. А после долго сопел, пытаясь понять, что это такое вертится на них. Вроде как человек, но почему такой мелкий? Все его сыновья рождались крепкими бутузами, доставляя королеве-матери немалые хлопоты в момент их появления на свет. Особенно отличился седьмой. Придворный маг даже предсказал, что королева этих родов не переживет и отправится в мир иной. Ошибочка вышла, хотя и не полностью. Королева выжила, но мир иной ничего от этого не потерял. Туда отправился придворный маг. «Это что?» – потыкал король пальцем существо размером с его ладонь. «Это ты чего такое родила, а?» «Мальчика!» – пролепетала Элеонора, прикидывая свои шансы на то, чтобы избежать темницы в Черной башне, и искренне сожалея о том, что не послушала повитуху, которая сразу посоветовала подменить этого уродца на дитя какой-нибудь простолюдинки – Демоны бы побрали этот материнский инстинкт. «Это не мальчик!» Существо попыталось схватить палец короля, но не преуспело, руки были коротки. «Это даже не человек, по-моему. Знаешь, коли он родился бы чернявым или там рыжим, я мог заподозрить тебя в измене. Но глядя вот на сие, даже не знаю, что и думать». «Ведьмы! Как есть ведьмы! Их проделки!» — облегченно заторотурила Элеонора. «Все, сестрица твоя!» «В прошлое новолуние она смотрела на меня через левое плечо, когда часы на башне били полночь. Так знаешь, кто делает, знаешь?» «Цыц!» — король встопорщил бороду. «Сестрицу мою не трожь! Она хоть и пьющая, но кроме нее у меня никого не осталось из родни!» «Потому умрёт она своей смертью, понятно?» Королева вздохнула и снова посмотрела на маленькое существо в пелёнке. «А с этим что делать будем?» Спросила она у супруга. «Не знаю», — буркнул тот. «Убивать жалко, и так его жизнь вон как наказала. наследником делать глупо. Кто такого слушать будет? Пусть живёт пока, вдруг вырастет ещё». Шли годы. Предсказание короля не сбылось. Принц не вырос. Точнее, он вырос, но не настолько, чтобы не только не считаться принцем, но и просто человеком. Даже королевский шут отвратного вида карлик-горбун, и тот был выше его. Король честно попробовал выполнить свой отцовский долг. Лет через шесть после рождения уродца он выписал из другого королевства мага, известного своими знаниями и умениями, Убедившись в том, что волшба здесь бессильна, король с расстройства казнил оплошавшего чародея, после чего окончательно плюнул на судьбу двенадцатого сына, здраво рассудив. «Холера с ним! Пускай бегает, пока его собаки не съедят!» И забыл о нем. Благо других дел у него было полно. Охота, пьянки и новая фаворитка – Собаки маленького принца есть не стали, напротив, они относились к нему очень дружелюбно, и даже самый злобный волкодав по кличке туба никогда на него не лаял. Основные проблемы у бедолаги возникали от ближних своих, а если конкретнее, от родных братьев. Вот они и в самом деле ему досаждали страшно. Пока принцу не стукнуло 14, было еще ничего – Но после этого великовозрастные балбесы как с цепи сорвались. То они его на шкаф закинут, то чуть в бочки не утопят, а то и под юбку фрейли никакой засунут и потом, как лошади. А главное, ничего, бедолага, принц поделать не мог. Мать его видеть не желала, отец давно из головы выбросил, а придворные, желая угодить его братьям, среди которых, несомненно, был один из будущих самодержцев, Сами изгалялись над малышом, как могли. Не так открыто, как родичи, намеками и шутками, но все равно обидно. Кстати, кто-то из этих паразитов и придумал ему кличку «Мизинчик». Так его с тех пор и звали «Принц Мизинчик», хотя это была и неправда. Он некоторым фрейлинам был по колено или даже выше. Правда, это были совсем юные фрейлины, еще не вышедшие из подросткового возраста. Единственным из придворных, кто не понял маленького принца, был добряк-палач. Он то и дело угощал его сахаром и, утешая, говорил, «Зато тебя казнить будет затруднительно, твое высочество, пока голову разглядишь. А если палач промахнулся, приговоренного милуют, традиция такая». Подобные нюансы не слишком веселили принца-мизинчика, но душу согревал тот факт, что хоть кто-то находит что-то хорошее в его уродстве. Так он и прожил четырнадцать лет, пусть не весело, но хоть под крышей, а в день пятнадцатилетия случилась неприятность. И если быть более точным, она произошла с его отцом, королем Теодором, Выпивка, жирная еда и сомнительные удовольствия сделали свое дело. Он собрался покинуть эту бренную землю, что вызвало немалый подъем духа у его сыновей. «Папаша отходит», – азартно рассказывал остальным Роланд, третий по счету сын, сверкая при этом глазами. «А завещания-то нет, так что вопрос престола наследия открытым остается». «Чего это открытым?» Возмутился Эмерих, первенец Теодора. «Старший сын все наследует, и точка». «Старший сын, если будет много говорить, то получит штук пять ножей под ребра», деловито сообщил Эмериху Фальк, седьмой по счету принц. «Правда, братва?» И братья загомонили, подтверждая, что, мол, да, так оно и есть, прирежем и не пикнешь». И кто там потом считать будет, двенадцать нас было или одиннадцать? Вот тут-то про мизинчика и вспомнили. А ведь он тоже вроде как наследник, задумчиво посмотрел на братьев Фальк. Нет, к дележке земель мы его не допустим, но вот мировое сообщество, начнутся пересуды, то-се, мол, у них все как у Магбетов или того хуже, оно нам надо? «Доклал я на это мировое сообщество!» – сплюнул Ательстан, десятый сын. Он был тугодум и обжора. «С прибором!» «Ты на него, да?» – вкратчиво сообщил Фальк. «А оно на тебя?» «Нет, братва, тут надо тоньше сработать. И непременно до того, как папаша перекинется во избежание кривотолков». Сами принцы решили не мараться с братоубийством, больно примета поганая, и наняли для этой цели бывшего кравчего короля, который к тому моменту окончательно спился, потерял человеческий облик и проживал под кухонной лестницей. Дав ему бутылку старого Тивианского и пообещав еще три после выполнения задания, братья стали ожидать того момента, когда им можно будет начать метаться по замку с воплями. «Мизинчик, где же ты, где?» И все бы ничего, но здесь они допустили серьезный просчет. Даже два. Во-первых... Не следовало Кравчему давать вино до того, как он убьет принца, это было крайне неблагоразумно. Во-вторых, они не знали, что Кравчий никогда не пьет один, поскольку не умеет он этого делать. Сначала ему жизненно необходимо было кому-то другому налить вина в чашу, это было профессиональное требование организма, что тут поделаешь и Кравчий пустился на поиски собутыльника, которым на этот раз оказался палач. Он первый попался по дороге. «Употребим», – показал Кравчий пыльную бутылку работнику топора, – «запомин души». «Да тфу на тебя!» – сплюнул палач и нехорошо глянул на Кравчего. «Король не помер еще!» «Так я не про хмыкнул Кравчий, копаясь в карманах и пытаясь найти какую-никакую закуску – «Я про принца, ну, того, который от горшка два вершка. Вот мы сейчас бахнем, а потом я пойду к нему, на одну ладонь его положу, а другой прихлопну, как комара». Палач был человеком добродушным, всегда жалел двенадцатого принца и даже периодически гонял придворных, которые слишком уж забывались, изощряясь в остроумии над малышом». «Не очень хорошее дело ты задумал», — проворчал он. «Он ведь тебе ничего плохого не сделал». «Не сделал», — подтвердил Кравчий, умелым ударом выбивая пробку из горлышка бутылки. «Но мне за него еще вина дадут. Вино мне пригодится, а принц нет». «Тут согласен». Не стал с ним спорить палач. «Своя рубашка ближе к телу. Но вот так-то зачем?» Он в окно его выкинь в реку, что под его комнатой протекает, а там, как его удача распорядиться, утонет, так утонет, а если нет, значит, не судили боги ему смерти. Не будь ты совсем-то скотиной. Что принц в любом случае обречен, палач не сомневался. Если нет, от ханыга его придушит, значит, какой другой атака? «Хоть какой-то шанс на жизнь, пусть мизерный, но шанс. Нет, можно было бы вывести его из дворца, но это слишком рискованно. Малого жалко, но себя жальче». Самое занятное, что именно этим своим решением палач и спас жизнь маленькому принцу. Он действительно выжил, Когда пошатывающийся кравчий с беззубой улыбкой ввалился в коморку мизинчика, тот сразу понял, что к чему. «Вашество!» – прокрепел пьяный придворный и смачно рыгнул. «Умирать, стало быть, подано! Сейчас будем учиться летать!» И захлопал в ладоши негодяй эдакий, загоняя его в угол, как курёнка, да ещё и напевал при этом на какой-то мерзкий мотив – «Мизинчик, мизинчик, давай полетаем!» Принц глубоко вздохнул, прощаясь с не самой лучшей, но все-таки такой прекрасной жизнью. Ловко вскрапкался на подоконник и, задержав дыхание, сиганул вниз. «Уж лучше сам, чем вот такое чучело им распорядиться!» «А так жил своим умом и ушел своей волей!» Вода приняла его тело, негромко плеснув, и секундой позже вытолкнула наверх. «Я жив!» – поразился принц, осознал, что держится на воде и передумал умирать. Чуть позже он оседлал какую-то деревяшку и заработал руками, как веслами, стремясь отплыть куда подальше от своего бывшего дома. Река эта пересекала все королевство, как уже говорилось, не такое уж большое. Уже довольно скоро, на следующий день, принц понял, что почти достиг границы державы своего папеньки. Он видел карту, слушал рассказы бывалых людей и помнил, что вот такие буковые леса, которые теснились слева и справа от реки, растут на границе их державы и соседнего государства, больше таких нигде не имелось. Теперь встала проблема другого порядка. Становиться ему политическим эмигрантом или нет? Или лучше попробовать осесть в безлюдном лесу, окрепнуть физически, научиться стрелять из лука, найти лихих сподвижников и бороться с деспотией одного из братьев? Собственно, в том, что папаша в самом скором времени даст дуба, мизинчик не сомневался. Второй вариант был романтичней, но здравомыслящий принц понимал, что в сподвижники к нему пойдут в лучшем случае пара бурундуков и пара мышей. Из лука он максимум только муху подстрелит, и, скорее всего, вся его борьба закончится ближайшей ночью, когда на охоту выйдут лисы и вылетят совы. Он и эту-то ночь провел в страхе каждый плеск справа или слева заставлял его дрожать опасаясь того что эта щука или сом его сожрать хотят тогда хана плана мест и это очень жалко поскольку мизинчику невероятно хотелось братьям нос на задницу натянуть а в идеале убить их всех желательно мучительно как водится в таких случаях за него все решила судьба Река дала неожиданный поворот, и бревнышко с мизинчиком вынесло на прибрежную косу. «Знак свыше!» — задумчиво пробормотал принц и глянул на небо. Никаких небесных светил, кроме солнышка, там не было, и никто ему оттуда задорно не подмигнул. «Значит, не предзнаменование, а просто причуды рельефа местности», Кстати, удачно его выбросило на берег. Дальше река устремлялась в горный проход, и там она текла куда быстрее, чем до этого, едак и утонуть недолго. Мизинчик посидел маленько на теплом песочке, отогреваясь после многочасового плавания, потом решительно встал и пошел в лес. Никакого плана действий у него не было, но жутко хотелось есть. А где искать летом провиант, как не в лесу? Что примечательно, кто-то и впрямь ворожил беглому принцу на удачу Мало того, что он наелся вкусной земляники, ради правды он только ее и знал, остальные ягоды ему были неизвестны, а незнакомую еду осторожный мизинчик никогда в рот не совал, так еще через всего каких-то полчаса ходьбы по лесу наткнулся на хижину, большую, с крышей, печной трубой и всем таким. Правда, у нее была закрыта дверь». Но это было не страшно. В любом случае добрый лесник, а Мизинчик был уверен в том, что эта хижина именно доброго лесника, не откажет в том, чтобы он провел тут сколько-то ночей до тех пор, пока он не решит, что ему делать дальше. Принц вскарабкался на высоченную лавочку, стоящую у дома, зевнул, как котенок, пригревшись на солнышке и уснул. Намаялся ведь бедолага. Пробуждение было ужасным. Мизинчик висел вниз головой, его кто-то держал за одну ногу и басил так, что перепонки в ушах лопались. «Это что же такое творится? Это куда мы идем, а?» «Мы никуда не идем», — затравленно писнул мизинчик. «Я просто устал, прилег отдохнуть». «Что?» И тут принц увидел сначала глаз, а потом и огромное лицо людоеда. Ну да, это был именно он. Родитель Теодор неоднократно показывал ему и братьям картины, демонстрирующие победу их деда, стало быть, отца короля, над зловредным племенем пожирателей человеческой плоти, которых одно время много развелось на востоке королевства. Со слов папаши дед Гейзерих, устроил большую облаву, затравил десятка-третьих верзил и повелел художникам создать серию картин под общим названием «Людоеды не пройдут». Пройти они, может, и не прошли, но что остатки их племени выжили, это было свершившимся фактом, и он держал принца за ногу. Впрочем, любознательный мизинчик уже давно знал, что Гейзерих был не такой смельчак, как его отец, и если воевал, то только убедившись в том, что его силы превосходят противника минимум втруе. Но о существовании людоедов принц даже не подозревал. Он вообще думал, что это все Гейзерих придумал. «Ты говорящая!» – уточнил людоед. Я-то думал, ты какая колдовская штука, наводящая порчу что ведьма из синего леса тебя ко мне отправила. Экая досада! Мне же теперь ее и сожрать выходит не за что. Не по правилам выйдет. А я думал, вы идите так, по желанию живота, удивленно пискнул Мзинчик. Как кушать захотите, так кого-нибудь и ам? Глупости какие! Заметил людоед, опуская маленького принца обратно на лавку. «Повод всегда нужен. Вот мой дед без повода человека въел. И чем дело кончилось? Тогдашний король рассерчал и устроил нашему племени веселую жизнь. Хорошо хоть искал не там, где надо, потому и пришиб только нескольких неудачников и растяб. А если бы он сюда дошел, к снежным горам...» Не дошел бы, фыркнул мизинчик, он себе не враг. Да, людоед почесал затылок. По рассказам, лютый дядька был, и сын у него такой же вырос, и они очень порядок любят. Порядок он должен быть. Мизинчик, в голове которого как-то сам собой сложился неплохой план, с интересом глянул на людоеда. Правда, для этого ему пришлось задрать голову вверх так, что что-то в спине хрустнуло. Тот оказался почти трехметровым верзилой с простецким лицом и шапкой кудрявых русых волос. От мускулов у него трескалась рубаха, а кулаком, наверное, можно было пробить крепостную стену, Так он был велик. «Сын его помер», — мизинчик прищурился, как раз вчера. «Значит, внук есть», — пожал плечами людоед. «Он, наверное, тоже порядок любит. А чтобы ели без спроса у кого, не любит». Судя по всему, основные критерии этого простака были «любит, не любит, можно, нельзя», — рассудил принц. «Это было отлично». Это упрощало выполнение плана. «Я его сын», – подбочинился мизинчик, – «один из». «Это...» – верзилась с подозрением, посмотрел на малыша и зашаркал ножищами. «Чего королевскому сыну тут делать-то? Врёшь, поди. Врать плохо. Это не по правилам». «Не вру, смотри». Мизинчик помахал рукой, на которую был надет золотой браслет. Единственная вещь, которую ему выдали в подтверждение того, что он действительно относится к королевскому роду. Такой браслет имелся у каждого из принцев, и по этому украшению их опознал бы любой подданный королевства. Только не людоед, он не знал о подобных нюансах. Но зато он верил в то, что должен быть порядок. «Эва!» Верзила нагнулся к мизинчику и, прищурясь, рассмотрел украшение «Не врешь, врать плохо». «Я?» — ткнул себя пальчиком в грудь принц. «Никогда. Скажи, м -м -м -м -м -м -м. а как тебя зовут?» «Окорок», — пробасил людоед. «Папа очень окорок любил кушать. Там мясо с жирком. Вот меня так и назвал». Я тоже его очень люблю поглощать, только кушаю редко. Без причины человеков есть плохо. Причина нужна. Так вот, окорок. Принц даже встал на ножки, чтобы казаться выше. Ты сказал, что не всех из вашего племени тогда перебили. А сколько твоих сородичей уцелело и где они живут сейчас? Так много нас. Людоед высморкался на траву и махнул в сторону гор, Там все живут, а я тут. Мне в пещерах не нравится, там сыро. И летучих мышей я не люблю кушать. «Много это хорошо», — потер руки мизинчик. «Радостную весть я принес тебе окорок, и народу твоему тоже. Королевская семья в моем лице решила, что тогда она с вами поступила плохо, не по правилам, и решила вас простить и даже поощрить». «Но мои братья, люди плохие, злые и упитанные, запретили мне это делать. Мол, людоеда это плохо. Вот я избежал от них, чтобы отыскать вас, чтобы все по правилам случилось». «Почти ничего не понял», – жалобно сказал окорок. «Много слов». «Да чтоб тебе!» – топнул ножкой принц. «Человека кушать по праву хочешь? С поводом, с причиной». «Хочу!» — с энтузиазмом ответил людоед. «Еще как! А то совсем голодно последние лет двадцать живем. Мы, дяди, до того дошли, что гномов кушать стали. А они маленькие, волосатые и жилистые. Их только в пирог можно класть. Так не зажаришь!» «Ну так веди меня к своему народу!» Мизинчик искренне надеялся на то, что остальные людоеды не умнее этого — «Мне есть, что им сказать и предложить». А в королевском замке тем временем все шло своим чередом. Теодор не умер в тот же день, как предположил Мизинчик, не умер и на следующий. Он приставился только к концу недели, перед этим потребовав мясо пожирнее и чашу с вином. Отдельно следует заметить, что у смертного одра стояло всего лишь семь принцев из двенадцать. Остальные, увы, опередили родителя на пути в чертоге смерти. Ательстан зачем-то решил пройтись по самому краю крепостной стены и свалился прямиком на подвесной мост. Болдуин, пятый сын, сообщил всем в предсмертной записке о нежелании далее топтать эту землю без любимого папочки и повесился в своей комнате на шторе. Тристана второго принца зарезал муж его любовницы, ни с того ни с сего вернувшийся с охоты. До этого подобных накладок не возникало. А вот тут погляди-ка ты, как почуял прямо, что рога ему и без загнанного оленя перепали. Ну и, наконец, девятый сын-любимец королевской гвардии Георг скончался от экзотической болезни, которую просвещенный Фальк назвал «гемороидальными коликами». Что это такое, никто не знал, но насчет именно колик все было верно. Грудь бедолаги была исколота кинжалами так сильно, что это не удалось скрыть от придворных. Оставшиеся принцы совсем перестали доверять друг другу и, не дожидаясь похорон отца, начали приводить в боевую готовность преданных людей. Вопросы интеграции в мировое сообщество больше никого не волновали. На них все плюнули. Когда идет дележ власти, то по сторонам смотреть некогда. По этой причине нормальная жизнь во дворце практически прекратилась. Все сидели в своих углах и ждали, кто заявит о своих правах на престол первым. Кто-то ведь должен сначала умереть официально, чтобы потом началась большая резня под лозунгом «Смерть узурпатору». Вот потому-то никто и не чухнулся, когда к стенам города подошли полторы сотни верзил-людоедов. Нет, мирный люд их приметил сразу и даже было ударил в набат. Но поскольку верзилы никого не трогали, уверенным шагом направившись прямиком к королевскому замку, другого шума и не было. Тем более, что на плече того людоеда, что шел впереди, сидел маленький принц, которого в народе очень жалели, и называли принцик пальчик, и пискляво орал. «Горожане, не волнуйтесь, занимайтесь своими делами, у нас деловой визит к моей родне, вас никто не тронет, никакой паники!» «Раз так, то ладно», – рассудили горожане и успокоились. Как же были удивлены оставшиеся принцы, когда их вытаскивали из покоев и убивали. Они ждали всего чего угодно, но никак не увидеть своего мелкого братца в компании с людоедами, который загибал пальцы, отсчитывая, сколько родни у него еще осталось на этом свете. Но больше всех были довольны новые друзья маленького принца, предвкушавшие отменный ужин. Их новый повелитель отдал им не только мясистых братьев. Он позволил им забить и всех остальных придворных, включая деликатесных женщин, сказав при этом что-то вроде «А надо было думать раньше». Пожалел он только свою мать, которую немедленно заточил в подземелье тетку, которая окончательно спилась и в данный момент общалась с воображаемыми друзьями, до да палача, который вечером того же дня отыскал его в тронном зале». «Всякое видел», – сказал палач, войдя в помещение, но никогда не думал, что в замковом дворе поставят коптильню. «Так мясо же», – равнодушно сказал двенадцатый принц, карабкаясь на высоченный трон. Для этого он выстроил целую башню из книг. «Оно испортится может. Вон какая же раз с начала недели стоит. Людоеды, ребята, недалекие, но очень практичные. Не подсадишь, а? Высокий он какой этот трон». Палач помог Мизинчику взобраться на престол и вздохнул. «А дальше что? Ну вот сожрут они королевский двор, а потом-то? Это же людоеды, им человеческое мясо нужно, они горожан есть начнут». «Не начнут», — Мизинчик повертел головой. «Слушай, приведи завтра ко мне кузнеца, а? Ты моих я не бойся, они тебя не тронут, и кузнеца не тронут. Зачем им кузнец? У них еды полно». «Приведу», – пообещал палач, – «а он тебе на кой?» «Корону надо себе завести, на мне велика. У меня и материал есть, к слову, даже с избытком его». Мизинчик достал из кармана веревку, на которой висели одиннадцать золотых браслетов. «А за народа ты не волнуйся, я же себе не враг, зачем мне подданных лишаться?» «А этих чем кормить будем?» Палач махнул рукой в направлении выхода из дворца. «Войну начну с соседями», – уселся поудобнее мизинчик. «Людоедам пропитание, мне новые территории. Это ведь не всё их поголовье. В пещерах снежных гор ещё пять сотен арясин вызова ждут. Последних летучих мышей доедают. Земля большая, всем всего хватит, кому еды, кому новых владений. Так сказать, каждому по потребностям. А когда до моря дойдём, яд – это такая штука» очень удобное чего ждать то палач склонил голову перед мизинчиком пойду кузнеца разбужу нечего спать коли его новый король кличит конец первого тома читал александр чайцин декабрь 2020 года